Глава тридцать пятая. Я притормозил перед недвижимостью на побережье. У меня был выбор, где встать. Машины Карен не было. Но я так и не понял, радует меня это или огорчает. У меня появилась пауза, чтобы приклеить улыбку и сделать вид, будто все отлично. К тому же не придется решать прямо сейчас, что сказать, когда Карен спросит о Стефани, а она обязательно спросит. Два часа назад я собирался изображать того делового человека, каким был всегда. Теперь же идея показалась мне смехотворной. В конторе была Джанин. Сидела за своим столом, хмуро глядя на компьютерный экран. Она аж подскочила, когда я вошел. — Ой! — выдохнула она. — Это ты! — А кого ты ожидала увидеть, Джанин? Та заморгала. — Нет, серьезно! — продолжал я. Голова шла кругом, я был зол и напуган. «К нам так часто вламываются психопаты? У тебя в ящике лежат наготове готове заостренные колья?» «Не понимаю». Я перевел дух. «Ничего страшного. Где Карен?» «Ну, она не сказала. Пару часов назад разговаривала по телефону, а потом ушла на встречу с кем-то, так что, скорее всего, встречается с клиентом. Да, я понял». Я прошел мимо Джанин, соображая, не мне сразу же, чтобы взяться за то дело, ради которого я и приехал в «Океанские волны». Мне нет причины торчать в конторе, когда Карен уехала навстречу неизвестно с кем и пробудет там неизвестно сколько. Когда не перед кем притворяться, жизнь кажется мрачной и странной. Вечный обыденный хаос, царящий у нас в головах. А что думает обо всем происходящем Джанин, меня нисколько не волнует. «Так что же мне делать? Уйти? Не покажется ли это странным? А какая, собственно, разница? Разве Джанин заметит хоть что-нибудь? Стоит только задаться вопросом, что значит вести себя как обычно, и тот повиснет без ответа. Я чувствовал себя неуместным и потерянным, словно в компьютерной игре. Забрел куда-то в дополнительную локацию, и теперь придется потратить остаток жизни на то, чтобы выбраться отсюда». Причем это никак не поможет выполнению основной миссии. В чем бы она ни состояла. «Ты как себя чувствуешь, бил Я, как вкопанный встал у своего стола, по-видимому, глазея на стену. Я развернулся и увидел озабоченную туповатую физиономию Джанин. В порядке, просто голова раскалывается. Это была правда. И мне стало еще хуже, когда Джанин порылась в своем ящике, отыскивая таблетки, нашла и даже настояла на том, чтобы принести мне воды из кулера. Пока она проделывала это, время тянулось словно в кошмаре. Первый бумажный стаканчик у нее смялся, второй она наполняла со сверхъестественной осторожностью, но по пути все равно расплескала примерно треть. Конечно, я мог бы протиснуться мимо нее и выскочить из конторы, но, сделав это, смогу ли я вернуться? Наконец-то вода была доставлена и с благодарностями выпита а потом меня что-то стукнуло. «А почему ты вообще здесь? Ведь сегодня пятница». Оливер повел Кайло гулять, с гордостью пояснила она. «Прямо как в день отца. Я осталась дома и подумала. Я еще столько всего не знаю о компьютерах. Почему бы не пойти в контору и не позаниматься? По пятницам всегда спокойно. Может, удастся что-нибудь сделать?» Я удивился. Пару дней назад... Я был бы даже под сильным впечатлением, поэтому отреагировал так, как сделал бы всего два дня назад. — Отличная мысль. — Кстати, ты ведь сохраняешь все свои письма? — Конечно. — То есть некоторые теряю, но ты знаешь. — Можешь найти то, в котором я просил тебя заказать столик, у Джонни Бо. Та поглядела озабоченно. Множество задач, связанных с компьютером, заставляли джанин выглядеть озабоченно, даже осмущенно. «Ну, возможно. А зачем? Хочу кое-что проверить. Ничего особенного. Просто одна техническая тонкость. Можешь найти его и переслать мне обратно. На самом деле, даже на мою домашнюю почту. Конечно. Теперь я знаю, как это делается. Отлично. О, черт! Только что вспомнил. У меня есть еще дела. Вернусь к десяти, ладно?» Меня заставили прождать у стойки двадцать минут. За это время я позвонил в больницу, чтобы справиться о здоровье Стеф, где мне сказали все то же самое, прибавив, что брат принес бутылку с остатками вина, которая тапила, и его отправили на исследование. Подумав о Нике, я ощутил, как что-то шевельнулось в животе, но обрадовался, что тот исполнил мой приказ. Я понятия не имел, как вести себя дальше. Пока что это не самый главный вопрос но ну, в какой-то момент он обязательно возникнет. Реальная жизнь, в конце концов, всегда выходит на передний план. Нельзя просто сосредоточиться на работе. Можно бесконечно записывать что-то на отдельных бумажках, рассовывать их по ящикам, но рано или поздно все важное появится в великом списке неотложных дел. Вероятно, сейчас дошло до пункта «Дружба Стефани и Ника». Я надеялся, что она все-таки не успела окрепнуть. И утешал себя тем, что парень проработал в журнале всего недель пять-шесть. Наверняка ничего серьезного там быть не может. Я не знал, стоит ли мне грустить, переживать или сердиться, и до какой степени сам виноват в ситуации, не сумев дать Стэв что-то такое, в чем она нуждалась. Просто безобразие, что мы с такой легкостью воображаем себе идеальное, а жизнь никак не хочет этому соответствовать. Идеальный вечер. «Идеальные выходные, идеальный дом». Наше воображение без малейших усилий воспроизводит эти образы. Мы сочиняем для себя сказки, и они всегда получаются такими красочными. А мир между тем упирается, увеливает и пробуксовывает. Однако мы верим, что Вселенная намного больше нас. В ней таится множество скрытых чудес. Поэтому мы недооцениваем то, что уже есть, пренебрегаем хорошим, надеясь на лучшее. А его может и не оказаться. Самая лучшая жизнь, на какую ты можешь надеяться, вероятно, та, которую ты ведешь прямо сейчас. Наше многогранное воображение — это просто глаз искусителя, зазывный, обещающий. Вероятно, другие боги могут услышать и даровать жизнь, очень похожую на ту, о какой мечтают люди. Но наш бог не Санта-Клаус, которому можно написать письмо. Он хочет от нас уважения, потому что он бог, а вовсе не потому, что он милый, милосердный или что-то в этом роде. И пока я сидел в ожидании, то в некотором смысле молился, чего со мною не случалось уже целую вечность. С тех пор, когда я еще думала о себе как обуильями, а не обилье. Моя мать была номинальной католичкой и молилась лишь время от времени. Я знаю, как это делается, и все. Я попытался повторить. Мне стало дурно, закружилась голова, перед мысленным взором постоянно всплывало лицо Кэс. Я старался не думать о том, где может быть ее тело, и попытался отделаться от вопроса, кто все это мог совершить. Но я все равно помнил, что моя флешка до сих пор находится у нее дома. И от этого воспоминания в животе каждый раз сжималось, будто кто-то тыкал меня раскаленной вилкой. Однако я все равно отодвинул в сторону все эти мысли и помолился за Стефани. Понятия не имею, кому отправилась моя молитва. Наконец парень за стойкой кивнул мне. Я подошел к лифту и поехал на четвертый этаж. Постучал в дверь квартиры Томпсонов. Ее тут же открыл сам Тони, словно поджидал меня. Возможно, мне показалось, потому что я судил всех по тому, как чувствовал себя сам. Но сегодня тот выглядел как-то старее. Старее, напряженнее, и морщинки вокруг глаз засели глубже. Сами же глаза были какие-то плоские, и, несмотря на проворство, с каким тот открыл дверь, он как-то не спешил приглашать меня в дом. У него за спиной я увидел Мари. Та сидела на большом белом диване, сложив руки на груди. В конце концов Тони отошел в сторону. Подаренная мною бутылка вина стояла на кофейном столике, была закупорена. Тони не стал садиться и не предложил мне. «Так что же происходит, Билл?» Мария обращалась непосредственно ко мне всего пару раз за все годы, и каждый раз это вселяло в меня неуверенность. Она получила бы первый приз среди тех, кто научился ценить фигуру превыше лица, и выражение на последнем было надменным и безжалостным. Подобное лицо, даже будучи юным, наверное, внушало окружающим удивление, а не радость. Кости крупные и асимметричные, словно созданные для того, чтобы выдерживать удары, а не привлекать. С другой стороны, я видел, как эта шестидесятилетняя женщина запросто разгромила каран на теннисном корте на глазах у небольшой толпы, а я нисколько не сомневаюсь, что каран играла в полную силу. «Я купил две таких бутылки», — начал я. Кое-кто забрал мою и выпил половину. Теперь этот кое-кто в больнице, едва жив. Я не знаю, есть ли тут какая-то связь, но все возможно. кто не сказал, ты купил это вино через интернет. Да, я слышал, как он упоминал о нем и подумал, было бы неплохо найти для него такое, чтобы снискать наше расположение. Насмешку в ее голосе можно было прямо-таки пощупать. Попробовать на вкус. Можно было погладить, как собачку. — Да. — Как именно ты его нашел? — Я уже рассказывал, Тони. Зашел на винный форум в сети, поместил объявление. — Ты указал свой обычный электронный адрес? — Естественно, а что? Мари с Тони переглянулись. — Так вот откуда, — сказала она. Тони кивнул, как мне показалось, с облегчением. — Значит, совсем не обязательно, что кто-то целился в нас. Простая случайность, стечение обстоятельств. — Да, хотя... Она немного подумала, затем, нахмурившись, обернулась ко мне. — Что именно ты написал в объявлении? — Ты упоминал, что ищешь вино в подарок. — Написал, что хочу оказать кое-кому услугу, поэтому готов ждать и заплатить хорошую цену. Так глубоко затянулась сигаретой, глядя на меня сквозь дым. Глаза у нее были такого же цвета. Это уже не так хорошо. «Ну же, Тони, перед кем еще бил хотел выслужиться?» «Что происходит?» — спросил я. «Не могли бы вы просто объяснить?» Никто из них не ответил. Оба как будто погрузились в глубокие размышления, глядя в разные окна. Спустя минуту Мари вдруг задала вопрос, который явно не казался ей важным. «Кто выпил вино?» стефани ответил я моя жена завершила мари я знаю хорошенькая девочка что то странное случилось с ее лицом и она поджала губы какого черта возмутился я прошу прощения нет в самом деле сказал я я говорю вам что моя жена в больнице, а вы кусаете губы чтобы не засмеяться лучше она чем я тебе так не кажется я уставился на нее Вспомнив, что хейзел Уилкинс сказала тогда за кофе, который мы пили с ней вечность назад, «Эгоцентричная и опасно эгоцентричная», то не понял, насколько я разозлен. «Билл, мне жаль, что это случилось с твоей женой. Ты знаешь, что было в вине?» «Наверняка нет», — ответил я. «В больнице говорили о кишечной палочке. Бутылка сейчас в лаборатории». «Как это он сумел раздобыть кишечную палочку?» — удивился Тони, но обращался явно не ко мне. Мари покачала головой. Она уже не казалась такой самодовольной, чему лично я был рад. — Может быть, это не он, — сказала она. — Он мог поручить кому-нибудь из помощников. — Разве те не сказали бы нам? — Нет, это ведь его помощники, а не наши. И всегда были его. — Вот потому-то я и говорю. — Кто? — спросил я доведенные до иступления тем, что они ведут себя так, словно меня здесь нет. «О ком, черт возьми, вы говорите!» Телефон на кофейном столике зазвонил. Звук был неожиданный, пронзительный и грубый. Томпсоны посмотрели на аппарат. Тот продолжал названивать. Наконец, выждавшись звонков, Марина наклонилась вперед и взяла трубку. Послушала. «Хорошо», — сказала она. «Спасибо». Выражение у лица изменилось удивительным образом. Она посмотрела на мужа, внезапно сделавшись лет на восемь старше. «Избавься от него!» Тони взял меня за руку и подвел к двери. Он держал меня крепко и больно. «Послушайте», — сказал я, но в следующий миг уже стоял в коридоре. Дверь за мной закрылась. Я не сразу отошел. Мгновение спустя я услышал приглушенный голос Мари. хейзел пропала!» Выходя обратно на солнышко, я увидел большого Уолтера, который замер посреди стоянки. В руке он держал бейсболку. И выглядел как-то непривычно. — Ты в порядке? Он поднял на меня глаза. — Не знаю, — сказал он. — Слышали? Миссис Уилкинс пропала. Только что узнал. Но ведь она могла куда-то уехать. Правда? Уолтер покачал головой. — Я только что из ее квартиры. Мелда меня впустила. Я много раз бывал у миссис Уилкинс, починял разное. Самый, мать его, аккуратный дом, какой мне доводилось видеть. А теперь там все перевернуто, будто кто-то что-то искал и разъярился из-за того, что не нашел. Одежда разодрана, мебель перевернута, все поломано. — Ясно, — сказал я, отходя. Надеюсь, скоро все разъяснится. Фраза прозвучала неубедительно. Мне было наплевать. Я направился к машине. С делами здесь покончено. Надо ехать. Только я не знал, куда. Может, вернуться в больницу? Отпирая машину, я услышал шаги, обернулся и увидел, что ко мне быстро приближается какой-то мужчина. Он показался мне знакомым, я понял, что видел его накануне, и еще подумал тогда, не ищет ли тот квартиру. «Привет», — сказал он. «Все произошло очень стремительно. Стало больно, а потом мир затянуло красно-черной пеленой.